Эпилог. «Прости», — стараясь заглянуть в глаза мужу, сиплым голосом сказала я. Альгерд вздохнул, бросил тряпку и ответил. «Если бы я тебя так не любил...» Повисшая пауза была очень многозначительна. Именно по ней я и определила степень злости и раздражения своего мужа. Даже сейчас мне не слишком приятно вспоминать тот разговор. Перенервничавший Альгерт бурчал и бурчал на меня, приводя десятки доводов, по которым я ни в коем случае не должна была выходить за периметр. Наконец он нашел нужные слова. «Просто поставь себя на мое место!» Я вздохнула и просительно погладила его по руке. Попробуй и ты сделать то же самое. Неужели бы ты не кинулся мне на помощь? Потом был приезд канцлера Ланто, который с удовольствием рассказал нам, что лично он долго убеждал Верховного в том, что планы канцлера Грета слишком рискованны, что женщину, выпившую столько человеческих жизней, нужно казнить, как того и требуют законы государства что идея использовать ее магию на благо страны слишком опасна. «Надеюсь», — сказал он в заключении, ехидно улыбнувшись, «для Сангира Грета это будет хорошим уроком, и ссылка научит его быть осмотрительнее». Похоже, мои слова так врезались в память Альгерду, что он использовал их всегда, когда в нашей жизни случалось что-то неожиданное или пугающее. Первый раз он произнес их, когда в его руки, покрытые синяками и царапинами от моих ногтей, акушерка вложила возмущенно-мяукающий сверток нашего первенца Лангерта. Мой воин смотрел на наследника с некоторой опаской. Я заметила, как он напрягал мышцы, одновременно опасаясь уронить или сжать слишком сильно. Они... «Такие крошечные», — с каким-то испугом произнёс муж, глядя на крупную фигуру троста, лекаря-мага, присланного Сангиром Ланто, из столицы и держащего на руках второй кружевной свёрток — Леону. «Вы зря волнуетесь, Сангир», — добродушно прогудел лекарь. «Малыши крепенькие и здоровые, а крохотными они будут совсем недолго. Увы, «Дети растут быстрее, чем нам бы хотелось», — лекарь вздохнул и добавил. «Давно ли я принимал роды у моей Сании, а в прошлом году дочь уже родила мне внука?» Вот тогда, передав сына акушерке, Альгерт присел ко мне на кровать, сгреб мои руки и, целуя их, сказал. «Все мы живы, а это главное». Следующие годы эту фразу ему приходилось произносить достаточно часто. Когда в возрасте около года мирно задремавший на руках у папы Лангерт терпеливо дождался, пока наконец-то уснет отец и отгрыз с его домашней куртки замечательно блестевшую медную пуговицу, которую тут же радостно проглотил когда в три года Леона пробралась на кухню и съела почти половину огромного блюда пирожных, заполучив себе жестокие колики и несварение. Когда в пять Лангерт, сбежав от няньки, пробрался в конюшню и с помощью приставных ступенек ухитрился взобраться на арго, нового, еще почти необъезженного жеребца. Не иначе, как малыша хранила сила потому как только чудом можно объяснить то, что случайно вернувшийся из поездки раньше времени Альгерт не просто успел соскочить со своего коня и кинуться на перерез, но и поймать Лангерта в полете буквально в полуметре от земли, куда перепуганный Арго, естественно, сбросил нахального всадника. Я, к счастью, пропустила и сам момент верховой езды, и момент, когда Альгерт собственным телом смягчил сыну падения на мощенный камнями двор. Перепугалась я только в тот момент, когда дверь в мой кабинет открылась, и ободранный Альгерт, ведя за руку зареванного сына, прижимающий второй грязной рукой обрывок к собственной рубахе, к кровоточащему плечу, глядя на мое ошарашенное лицо, сказал... «Все мы живы, а это главное». Эту же фразу он произнес и тогда, когда неожиданно для всех в возрасте всего лишь шести лет у Леоны пробудилась огненная магия. С перепугу малышка выжгла деревянную стену между обеденным залом и коридором. Она же звучала через два года, когда сила проснулась и у Лангерта. Об этом мы узнали прекрасным осенним утром по диким воплям из кухни. Нашествие мышей, из которых сын пытался создать две армии. Просто чтобы поиграть, папа!» Чуть не закончилось полным исчезновением из кладовых и подвалов продуктовых запасов. Жизнь в замке текла размеренно и неторопливо. А главное, благодаря детям – Совсем не скучно. Надо сказать, что не все учителя выдержали буйный характер подопечных. Однако, когда из замка сбежала Санги Форсет, учительница хороших манер, Альгерт поступил, на мой взгляд, очень мудро. Выпросив у меня неделю на решение проблемы, он отправился в столицу к канцлеру Ланто и, вернувшись, представил нам Сангира Кренча. В свое время, поняв, что родители не оставят ему приличного наследства, Сангир отправился в армию, воевал у портала, служил Гердом на границе с Вагенхальтом, дослужил садачина высшего Герда и к этому времени заметил, что лучше всего ему удается воспитание и обучение молодых. После одной из стычек, в которой он потерял глаз, Герду пришлось оставить военную службу. Денег на тот момент у него было достаточно, чтобы скромно прожить в какой-нибудь провинции, и он, купив крошечный домик у моря, примерно пара месяцев наслаждался райской жизнью, а потом заскучал. Первым его воспитанником стал представитель местной золотой молодёжи, разбалованный 12-летний отпрыск мэра которого замученные его фокусами родители готовы были сослать в отдаленную деревню, лишь бы не позорил более фамилию. Сангир Кренч взялся за дело твердой рукой, и через год счастливые родители сделали ему хвалебными одами такую рекламу, что больше у Сангира проблем с работой не было никогда». Очевидно, талант находить язык с трудными подростками был у него врождённым, потому как магом он был очень-очень слабым. Однако с его появлением в замке спать мы с Альгердом стали значительно спокойнее. Месяцы бежали и бежали. Давно уже небольшое подворье цесаренок выделилось в отдельную ферму и маленький цех, который занимался изготовлением подушек и одеял. На землях замка Минар теперь было 10 деревень, и во всех работали школы. Детям, которые хотели учиться дальше, мы старались помогать небольшой стипендией, при условии, что потом они вернутся домой. Больше всего меня радовало производство пряжи. Пусть объемы ее были и не слишком велики, но она по праву считалась лучшей в стране и ценилась даже выше Вагентхальской. Нити, обработанные слабыми магами, которых даже не взяли на службу государству, отличались прекрасной износостойкостью, гладкостью и особым блеском. Умер Сангир Перон, и сломленная горем Сангиброн стала на длительное время центром внимания всей семьи. Думаю, если бы не наши Шалопае, она могла бы уйти вслед за мужем. Однако её любимчики, которых она баловала и обожала, начиная с момента рождения, постоянно тормошили бабушку, требуя внимания и хвастаясь своими приключениями и победами. И постепенно Санге оттаяла. Конечно, ей уже не хватало здоровья и сил присматривать за всем замком — но она бдительно наблюдала за своей преемницей и старательно обучала её всем тонкостям управления. А у моих детей была просто замечательная бабуля. Школа Герда, в которую по-прежнему вёл Альгерд, давно считалась одной из лучших в стране. Некоторые из учеников сдавали вступительный экзамен два 3 года подряд, лишь бы попасть именно в неё. Я гордилась своим мужем. Шарийский харадж завяз в многолетней войне с Аргандой, которая закончилась, только истощив силы обоих государств. Нам, признаться, это было только на руку. Попытки шпионажа, конечно, были, но очень редкие и почти всегда неудачные. Уровень магии у Лангерта и Леоны были значительно выше, чем у меня и Альгерда. С самого момента пробуждения их силы было понятно, что учиться им придется в столичной академии. 15 лет промелькнули незаметно. С отъездом детей из Сангира Кренча замок опустел. Сильно скучала Санги Брон, без конца вспоминая их детские шалости и переживая за то, как бедные малыши будут жить без ее заботы. Еженедельные отчёты Сангира Кренча поражали своей лаконичностью и чёткостью. Всё было хорошо, дети учились и отличались завидным здоровьем и аппетитом. Я бы не назвала это депрессией, но некоторое опустошение и тоску я всё же чувствовала. Невозможно оказалось принять то, что они уже почти выросли и в скором времени уйдут в большую жизнь, не слишком нуждаясь в нашей поддержке. Меня мучили глупые страхи за их будущее, и даже понимая, что нельзя их держать всю жизнь в своей юбке, я не хотела мириться с расставанием. Осеннее утро было хмурым и слегка дождливым. Мне казалось странным, что муж настаивает на поездке именно сегодня, но спорить я не стала. До нашей башни мы добрались быстро. Тоскливый осенний пейзаж навивал грусть полысевшие деревья, жухлая трава под ногами, даже озеро казалось налитым свинцовой жижей. У охранного периметра мы передали поводье наших коней сопровождавшим солдатам и до башни добрались пешком. Как давно мы здесь не были, радость моя. Оставив меня в дверях башни с грузом продуктов, Альгерт накинул тяжелый кожаный дождевик и отправился проверять артефакты охраны. Я, согласно, кивнула головой. Действительно, давно. Первым делом я разожгла камин. Вооружившись влажной тряпкой, воевала с пылью, осевшей на мебели. Забежала на второй этаж, застелила бельё, но даже не стала открывать шторы. Смотреть на облысевший лес будет слишком грустно. Вернулась вниз и, приготовив чашку взвара, села в скрипнувшее кресло с видом на водопад. Мне казалось, что моя жизнь потеряла краски с отъездом детей. Я перебирала тёплые воспоминания и тосковала всё больше и больше. Вот я рассказываю Альгерду, что день рождения детей можно отмечать каждый год, а ещё можно вставлять в торт свечи. Вот мы помогаем детям задуть сперва три огонька, потом четыре, семь, десять. Вот десятилетняя Леона, впервые заинтересовавшаяся мальчиком, внуком Сангира Кетро, аккуратно выспрашивает меня, нельзя ли ей выйти за него замуж и купить себе маленького ребёнка. Вот Лангерт, едва не лопаясь от гордости, тащит меня ночью в сад, говоря... «Посмотри, мама, это знаешь, что такое? Это сумеречная тария. Я купил в городе семена, и у меня получилось!» Я с удивлением смотрю на серовато-зелёное растение с тонкими колючками, с побегами, свёрнутыми уродливыми узлами, распустившие удивительной красоты цветок, нежно фосфорицирующий в темноте. Сереневато-розовые лепестки — Светится, собирая на свой сладкий запах стайку ночных мотыльков. Топот и фырканье в дверях отвлекли меня от ностальгических мыслей. Альгерт повесил на крючок промокший плащ, с которого капало, и, зябко передёрнув плечами, двинулся к огню. Я захлопотала, доставая припасы, сочный кусок буженины, сыр, хлеб и сладкие пирожки. Альгерт ел с большим аппетитом, как-то лукаво поглядывая на меня — и говорил о самых обыкновенных вещах, в основном о нашем хозяйстве. Я машинально жевала плюшку с джемом и согласно кивала на все его предложения. Сразу после завтрака мы убрали посуду, но когда я хотела сесть в привычное кресло, Альгерт отрицательно покачал головой. «Нет-нет, радость моя, здесь скучать-то не будешь. Пойдем наверх, Я хочу что-то показать тебе. Мы поднялись, и я с легким недоумением оглядела комнату. Ничего нового. Альгерт подошел к окну, привычно щелкнул пальцами, и шторы разъехались в стороны, открывая взору подросшие за эти годы ели. Но даже они под этой мерзкой моросью выглядели печальными и поникшими. Увешанные сотнями капель воды... Потяжелевшие лапы клонились к земле, и мои пушистые красавицы выглядели сиротливо и жалко. «Посмотри», — с улыбкой сказал мне Альгерт. Я удивлённо вскинула на него глаза. Он манил меня рукой к себе и повторял «Ближе, подойди ближе». Я подошла почти вплотную, когда муж достал из кармана небольшую красную бусину и плотно сжал ее между пальцами. Раздался звонкий хлопок, и, подхватив меня на руки, Альгерд шагнул в открывшийся портал. На землю он меня поставил уже у бассейна в южном поместье канцлера Ланто. Я ошеломленно оглядывалась, стоя под ласковыми лучами солнца. На столике, в запотевшем стеклянном кувшине, прохладный фруктовый взвар. Глубокая ваза с яркими фруктами. На спинку стула накинуто очаровательное летнее платье в мелкий голубой цветочек. Рядом, на втором стуле, белый полотняный костюм, излюбленная одежда местных сангиров. Стопка мягких полотенец на низенькой скамеечке. — Мы можем искупаться и переодеться, — с улыбкой сказал мне Альгерт. — А слуги... «До завтра никого не будет». Я внимательно посмотрела в смеющиеся глаза мужа и особенно остро ощутила этот момент жизни и счастья. Такого невероятного и такого огромного. Покрутила на пальце кольцо с жёлтым камешком и, сняв, положила его на стол рядом с вазой. Вновь заглянула в шальные глаза Альгерда и сказала, Муж мой, я люблю тебя. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Анастасия Днепровская.